Глава 47. Камышов чувствовал горькую обиду, что они так бездарно потеряли свои бронемашины. И вот теперь приходилось удирать на своих двоих через колючий кустарник, из которого того и гляди выползет какая-нибудь ядовитая гадюка. А как хорошо кататься в БМД. Чисто, кондиционер работает, вся боевая нагрузка лежит в отсеках, да и сама огневая мощь бронемашины стоила многого. давая чувство защищенности. Утешало лишь то, что одна из рапир смогла подбить своего убийцу из пушек. Выскочивший со всеми солдатами водитель в спешке забыл нажать на несколько кнопочек автоматического ведения огня по воздушной цели, и БМД погиб, не сделав ни одного выстрела. «Не самая лучшая смерть для солдата», – подумал лейтенант. «Но отрицательный результат – тоже результат». Выяснилось, что у них по пятам крадутся преследователи, которые по вине хмеля наверняка понесли потери, а значит находятся в озлобленном состоянии и еще неизвестно, хорошо это или плохо. Но в любом случае нужно уходить. Чтобы ускорить свое продвижение, пришлось избавиться от парашютов, почти трети боеприпасов и половины консервов. Все это спрятали под деревом, чтобы в случае необходимости найти. Вечерело. И хотя на открытых пространствах, особенно в горах, еще было светло, в лесу уже исчез докучавший гнус. «Командир, у нас хвост», — подойдя к лейтенанту, сказал сержант Галс. «Я знаю». «Вы не поняли. Они уже в полукилометре от нас и продолжают быстро приближаться. С чего ты взял?» Лейтенанту не понравился такой вывод. Он рассчитывал, что преследователи, после того, как они избавились от части амуниции, отстали, и причем порядочно. Но выходило, он ошибся. «С чего ты взял?» — повторил Роман. «Видите? Птица кружит». Сержант, выйдя на открытое пространство, показал на кружащую над ними птицу. «Непонятно». Как такая большая птица может что-то высматривать в лесу, да ещё и охотиться в нём? Как же она может летать среди ветвей? Невольно подумал Роман. Или она как чайка ныряет, только не в воду, а в густые заросли леса? Ну, а вон там такая же. Сдаётся мне, они выдают как нас, так и их. Такие вот синие птицы счастья. Непонятно только, почему они её не спугнут. «Вот дерьмо!» «Чуй!» «Слушаю!» Невозмутимо произнес ефрейтор, чуть склонив голову на бок. «Подстрели эту гадину, Чуй!» «Есть, командир!» Чуй снял с плеча винтовку, прицелился и нажал на спуск. Раздался выстрел, эхом разнесшийся по лесу, и черная птица, издав пронзительный крик, камнем упала вниз. Где-то вдалеке послышался треск ломающихся ветвей, Птичка весело не так уж и мало. «Молодец! И в будущем снимай все эти крылатых монстров, как только увидишь их!» «Понял!» — кивнул Чуй. «Виктор, пошел!» — приказал лейтенант Камышов, делая круговой жест рукой. Старшина кивнул и, взяв свое отделение, двинулся вправо. «Остальным занять позиции!» Капитан Финадин со своим отрядом быстро двигался по лесу. почти сутки гоня диверсантов. Он уже определил направление движения противника и рассчитывал у них на пути устроить засаду из вызванной роты егерей из подразделения «Форестгурт». От этих ребят скрыться в лесу практически невозможно. Это Али знал точно, поскольку сам в недавнем прошлом служил в этом отряде. Большая скорость объяснялась тем, что они носили легкие, практически символические бронежилеты. Иногда они даже приближались к противнику так близко, что можно начать бой. Но капитан избегал его, хорошо понимая, что когда столкнутся два одинаково сильных отряда, результат может оказаться самым непредсказуемым. Поэтому он предпочел не рисковать и завершить операцию запланированным образом. загнав диверсантов в руки егерей. В пользу такого решения говорило и то, что его отряд потерял еще троих человек. Двое погибли, и еще одного тяжело ранило. Бронежилеты доказали свою никчемность. Однажды, после очередного сближения с диверсантами, те резко ушли в отрыв, и вскоре этому нашлось объяснение. Один из солдат случайно наткнулся на хорошо замаскированный тайник. Там могло быть что угодно. Помня о бомбардировке противника, Али очень хотел, чтобы тайник оказался могилой какого-нибудь диверсанта, которого из-за ранения сначала несли на себе, а когда тот стал совсем плох, добили и похоронили под деревцем. Так думал капитан Али Фенадин, зная, что поступил бы точно так же на месте диверсантов. Задача должна быть выполнена любой ценой, Для военного это истина. Капитан приказал вскрыть тайник, чтобы узнать, что там, и поняв в конце концов, с кем они имеют дело. Вскрывавшие тайник самодовольно заулыбались, когда нашли и обезвредили сюрприз. Один из них даже подбросил его в руке, презрительно отзываясь о неверных, не сумевших даже мину нормально поставить, когда двое других стали что-то вытаскивать из тайника. Тут-то и произошел взрыв, буквально отбросивший в сторону два искореженных тела. Третьего повалило на землю, и капитан не был уверен, что он дотянет до эвакуации, а тем более до оказания квалифицированной медицинской помощи. Тайник оставили в покое. Кроме всякого барахла в виде какого-то трепья и остатков сублимированной пищи, там нашли поврежденные взрывом боеприпасы. которые при неосторожном обращении могли запросто сдетонировать. Ко второму обнаруженному тайнику даже и подходить близко не стали. Всё оставили для сапёров. Это была их работа. Капитан Финадин вдруг остановился, что-то высматривая в небе. — Что случилось, господин капитан? — шёпотом спросил лейтенант, следя за взглядом своего командира. — Гринга нет. — Может, улетел? «Наш на месте? А их улетел?» С иронией произнес Али Феннадин. Лейтенант Нури поднял голову вверх и действительно увидел, как их Гринг парит над ними. Деться от него некуда, а капитан запретил стрелять в него из-за опасения выдать свое местоположение, надеясь, что противник не знает об этом свойстве птицы. Лейтенант еще раз смотрелся в небо сквозь густые ветви секалои, и вдруг увидел пролетевшего Гринга. «Вот он, господин капитан!» «Вижу! Вперед!» Неизвестно, что именно стало причиной невнимательности капитана, ветви деревьев или жгучее желание как можно скорее завести противника в подготовленную им ловушку, но о белом пере в хвосте Гринга Финадин вспомнил только тогда... Когда раздались первые выстрелы, и двое солдат, бежавших рядом с ним, упали замертво. Хотя со стороны казалось, будто они просто споткнулись о корни деревьев, но почему-то никак не желали вставать. Не оставалось ничего другого, как принять бой. Капитан скорее почувствовал, чем посчитал количество солдат противника. По всему выходило, что половины диверсантов не хватает. «Твою маму?» Вдруг осенило Али. «Как же я мог попасть в такую классическую засаду?» Капитан Финадин уже догадался, что вторая половина диверсантов заходит ему в тыл. «Но с какой стороны?» Впрочем, это уже было неважно. «Отходим! Отходим!» Скомандовал капитан солдатам, которые стали обходить противника с флангов и, пользуясь численным преимуществом, вскоре надеялись дожать противника. Солдаты смотрели на своего командира с непониманием, но дисциплина все же сделала свое дело, и они стали отступать, как им казалось, от почти поверженного врага. Но, видимо, оказалось слишком поздно. Сзади зазвучали скупые автоматные выстрелы, и еще несколько бойцов упали в траву. Потом начался самый настоящий шквал огня. К автоматной стрельбе добавились разрывы гранат, и застрекотал пулемет, рубивший ветки, как топором. От такой лавины огня пришлось буквально бежать. Впрочем, их не преследовали. Капитан Финадин присел на поваленное бурей дерево. Он где-то потерял патронтаж, но вмятина на бронежилете сказала ему, что он вообще чудом остался жив. Крупнокалиберная пуля пулемета срикошетила. Остой он немножко под другим углом или стреляй противню чуть более прицельно, лежать бы ему сейчас с вывороченными кишками рядом с остальными солдатами, из которых в живых осталось десять человек. Может, вызовем бомбардировщики? не смело предложил лейтенант Нури. Его левая рука обвисела безжизненной культей. здоровой ладонью он зажимал плечо, а с пальцев стекала тонкая струйка крови. Нет. «Вызвав авиацию, мы поставим на своей дальнейшей карьере жирную точку. Тебе это нужно?» «Нет, но...» «Никаких «но». Я достану их. К тому же бомбардировщики перепашут весь этот лес, но не гарантируют уничтожение хорошо оснащенных диверсантов. А нам их нужно не столько уничтожить, сколько взять живьем». «Понял».